Месяц последнего огня, 9-й, число, 02 -41. Трое мужчин, Брейн, Клайм и бывший вор Орехалкового ранга, сопровождавшие их во время нападения на базу Зеро, бежали по темным узким переулкам. Сейчас все искатели приключений маркиза Рейвена патрулировали улицы столицы, выслеживая демонов, которые могли прорваться сквозь линию сдерживания. Клайму удалось заполучить в свои ряды вора. По словам Маркиза, тот сам к нему вызвался. Видимо, хотел отплатить юноше, что помог выйти целым и невредимым из тычки с зеро. К тому же Рэйвен сам не хотел оставаться у Реннер в долгу. Благодаря тому, что вор выбирал дорогу, парни пока не встретили ни единого демона. Вполне вероятно, что без него они даже сюда бы не добрались. Твари, что полагаются только на собственную силу и скорость, Они могли легко одолеть. Но всё будет кончено, стоит им наткнуться на противника с особыми навыками или его вовсе владеющего магией. Учитывая, что вся их команда полагалась в основном на сталь, защититься от нефизической атаки будет крайне трудно. Они познакомились лишь недавно, но вор прекрасно понимал, что одних Клайма и Брейна явно недостаточно, потому и присоединился к этой парочке самоубийц. Бежавший рядом Брейн, старающийся стать как можно менее заметным, мог лишь молча благодарить его за такую услугу. Постепенно дома начали меняться. Нежилых зданий становилось все больше, и их цель была уже близко. «А почему мы направляемся к складам?» – задал вопрос вор, неотрывно следя за окружением. «Госпожа Реннер упоминала, что всех людей за барьером могут держать в заложниках. Для их содержания и контроля нужно большое место». Чтобы упростить задачу, можно разделить семьи, заперев в отдельных складах. Понятно. Если родных разлучить, то они, считая, что остальных членов семьи держат в заложниках, и не подумают о побеге. Что ж, нам нужно поторопиться. Самое сложное группе спасения предстоит после самого спасения, а именно – обеспечение безопасного пути отхода. Выбор дороги жизненно важен. В особенности, если придется вести по ней множество людей. «Как долго нам будет улыбаться удача?» Задумался Брейн. «Раз враг захватил граждан, то они ему зачем-то нужны. Следовательно, неприятель будет за ними внимательно следить. А поскольку, по слухам, Йолдоваов способен за секунды убить Адамантового из Кателя Приключений, то любой из выставленных им часовых будет грозным противником». По существу это задание... Приказ к лайму умереть. Брейн бросил беглый взгляд на своего спутника. Юноша был облачен в белые доспехи, дабы все люди знали. Это рыцарь Реннер. Сейчас он поглаживает перчатку. Вернее, кольцо на безымянном пальце под ней. Это украшение дал ему сам газев который в свою очередь получил его от старушки, когда-то входивший в состав Синей Розы. Со словами «Ты должен вернуться живым». Брейн поневоле вспомнил, что тогда тогдатронов не проявил никаких особых эмоций, ни гнева, ни печали, ни жалости. Он понимал, что воин на службе у своего господина рано или поздно получит приказ пойти в бой насмерть. Однако чтобы помочь, он одолжил столь ценное кольцо. Выполняя все жестовые указания вора, Брейн вдруг что-то почувствовал. Подняв голову, он посмотрел настоявший впереди склад, Я остолбенел. На краю крыши того здания стояла длинноволосая светленькая девочка в искусно вышитом белоснежном платье. Из-под него виднелась пара высоких сапожек, сверкающих словно алмазы. А благодаря экстравагантным сережкам, ожерелью и прочим украшениям она казалась балмашной дочерью какого-нибудь богатого дворянина. Девочка ярко сияла на фоне огненной стены. Чисто белая маска у нее на лице выглядела инородной, но в то же время крайне таинственной. Но вопреки ее броскому виду, заметить девушку было крайне непросто. Казалось, что она будто видение или призрак. А хуже всего было то, что он глаз с ней уже встречался. И одежды и цвет волос совершенно отличались от того раза. Тогда она была словно рождением ночи, сейчас же будто сошла с луны, Но образ, который невольно впечатался в память Брейна, идеально накладывался на эту девушку. Он был уверен, под маской скрывается тот самый монстр Шалти Блад Фоллен. Похоже, она их ещё не увидела, но это не имеет значения. Стоит ей заметить его группу, как Шалти мгновенно убьёт их, сколь бы далеко они ни находились. Есть ли шанс скрыться? Исключено. Брейн осознал, что выхода из этой ситуации нет. Обливаясь отвратительным маслянистым потом, он подал своим товарищам жест рукой. Те тут же остановились и затаили дыхание. «Что теперь? Что мне делать, чтобы выйти из этого положения? Сражаться? Убьют? Убегать? Тут нет никаких тайных проходов. Все равно убьют. Черт, ну почему она здесь? Ищет меня?» От последней мысли Брейн горько усмехнулся. «Коле так, есть только один выход. клаем я выиграю немного времени, а ты беги!» Затем Брейн посмотрел на вора и поклонился. «Позаботься о нем!» Не теряя времени на выслушивание возражений, он глаз подпрыгнул, подцепился за выступ и оказался на крыше здания, где находилась Шалти. «Да, он не умел карабкаться, как вор» но здание было всего лишь двухэтажным, силы воина было более чем достаточно. Шалти стояла там, где и прежде. Сердце Брейна громко забилось. Он испугался. Настолько испугался, что перестал мыслить рационально. В голову полезли воспоминания отчаянного сражения с ней. Но несмотря на это, он сумел собрать всю смелость, чтобы встретиться с монстром лицом к лицу. «В чем дело?» Раздался ледяной женский голос, чуть приглушённой маской. «Она меня не узнала? Или прикидывается? В таком случае лучше всего сделать вид, что он её не знает, и понаблюдать». «Я увидел странную женщину на крыше, и мне стало интересно, что вы делаете в столице?» «Божечки, а зачем мне отвечать? Может, это ты мне скажешь, что здесь делает человек? Ты единственный, кто добрался столь далеко?» Сердцебиение участилось. Он глаз с трудом удержался, чтобы не отвести взгляд на товарищей. Чтобы запутать её, он продолжил. «Вы, случаем, не ищете кого-то? Меня, например?» «А почему я должна тебя искать?» «Может, потому что мы пересекаемся с вами уже во второй раз?» «Ваше прекрасное лицо я просто не мог забыть». Шалки слегка погладила маску. «Возможно, ты всё же перепутал меня с кем-то». Брейн потерял дар речи. «Неужто обознался? Невозможно. Это она и никто другой. Если Шелти не насмехается над ним, если и вправду его не помнит, то значит, она им даже чуточку не заинтересовалась. Нет, это не высокомерие чрезмерно могущественного существа и не переоценка своих способностей. Получается, что она попросту не потрудилась запомнить столь хилого муравья? Нет, мои извинения. Наверное, я в самом деле обознался. Правда, но это ничего не меняет. И она и продолжила. Что ты хочешь, жить или умереть? Если встанешь на колени и вылежешь мне сапоги, то я, может, передумаю тебя убивать? Пожалуй, откажусь. Он глаз быстро выровнял дыхание. Встал в стойку для быстрого извлечения меча и, конечно же, применил поле. Само собой, он понимал, что против такого противника этого недостаточно. А задачная вампирша чуть качнула головой. «Ты не видишь разницы между нами?» «Как хлопотно!» И не спеша двинулась в его сторону. «Еще как вижу!» Скрипнул зубами Брейн, не отрывая взгляд от приближающегося монстра. Блотфолин до тошноты ужасала. Он это понимал. Но почему тогда не убежал? Ответ был ясен, и от него у мужчины приподнялись уголки рта. А в этот раз он не дрогнет. И вправду, перед существом, от которого хотелось удирать без оглядки, он оставался на удивление хладнокровным. Шалти элегантно шествовала вперед, как и в тот раз. Как и в тот раз, Брейн потерпит сокрушительное поражение. Всё, что он накопил за жизнь, будет отброшено, словно никому не нужная игрушка. Верно, так оно и будет. Он был до смерти напуган. Брейн пережил множество битв. И вот так вот вдруг признаться, что боится смерти, было несколько нелепо. Однако в этой битве он чувствовал себя, словно перед прыжком в неизвестность. Воин готовился к смерти в бою, но вовсе не к самоубийству. Тот непреодолимый ужас, сопровождающий его всюду, загадочный исчез. Брейн вспомнил спину одного юноши. Юноши, что был много-много слабее него, с превеликим трудом на все же выстоял против ревущего урагана жажды крови. И он глаз рассмеялся. Тот старик говорил, что иногда люди могут проявить неожиданную силу. Но Брейн знал, что для него это невозможно. Он отличался от парня, что отдавал всё ради принцессы, который служил. И отличался от Газефа, посвятившего себя королю и стране. Эти двое могли свернуть горы, но не он. Брейн был эгоистом, способным думать лишь о себе и о своих желаниях. Но... «Я обязан». «Я выиграю время Клаймо, я больше не буду ему должен!» Шаг, еще шаг. Шалки уже подняла левый мизинец, но двигалась она необычайно медленно. Это он настолько сосредоточился? Или девушка решила продлить ужас? Чувствуя, что верно и то, и то, он глаз криво улыбнулся. Что ж, такая она и есть. Хотя они встретились лишь второй раз... И на каких-то несколько минут он глазу казалось, что он понимает её лучше, чем любую другую женщину. «Два шага. Ещё два шага, и я смогу достать её». Хотелось убежать, но ещё больше хотелось не выпускать оружие из рук. Он всю жизнь провёл с мечом. Наверное, лучше умереть с ним. Брейн нашёл свой ответ. Внимательно глядя на Бладфоллен, он прошептал. «Орудовать мечом?» Это жизнь? Нет, лучше забыть о жизни. Враг слишком силён. Думать о всяких мелочах непозволительно. Он глаз собирался использовать божественную вспышку. А ранее этот навык назывался мгновенный разрез. Боевой навык, который ни один человек не сможет не то что отразить, но и почувствовать. Но даже вместе с полем он не сможет и дотронуться до этого монстра. Противник просто остановит клинок, как и тогда просто зажав лезвие пальцами. Поэтому Брейн решил добавить еще одну технику. Перед глазами появилось лицо Газефа Стронофа. «Если бы не он, я бы никогда не оказался здесь». Так Брейн тогда думал, но после недавних событий в столице он изменил свое мнение. Своего самого заклятого врага, нет, соперника, Брейн теперь считал товарищем. «Наверное, уже слишком поздно». «Но спасибо тебе, мой величайший враг и мой самый дорогой друг!» С этими словами его сердце успокоилось. Он всё отпустил без сожалений. Даже позор прошлого исчез. Он принял то, что сейчас умрёт. Брейн проорал, словно какая-то странная птица, вкладывая в крик всю свою душу, всего себя, и на невероятной скорости провёл божественную вспышку. Но на этом не остановился. Дальше последовало сразу четыре молниеносных удара. Это была техника Газзафа Стронова. Именно ею он победил Брейнан Гласса на турнире боевых искусств. Этим движением Брейн восторгался, даже если убеждал себя, что изучал его лишь для полного понимания врага. Тогда он со всей своей ненавистью зарёкся использовать эту технику. Но сейчас, освободившись от всех оков, он Гласс воспользовался ею без колебаний. Четырёхкратный удар света. По правде говоря, техника имела огромную слабость. Выполнение четырёх одновременных ударов сильно нагружало тело, и удары разлетались в разные стороны. Из-за низкой точности даже её создатель, Газовстронов, использовал её лишь при полном окружении врагами. Четырёхкратный удар света состоял из меньшего числа атак, нежели шестикратный, и ею было легче атаковать одного противника, Но даже так все удары попадали в цель крайне редко. Этой и самой по себе нельзя попасть по шалке Бладфоллен, Брейн был в этом уверен. Однако он обладал боевым навыком, которого не было у Газефа – техникой поддержки, обеспечивающей невероятную точность в пределах родился действия – полем. Четыре диких взмаха скорректировались на полпути, последовав по нужной для войны траектории. Все четыре удара на невероятной скорости попали точно в цель. Даже герою, что возвысился над всем человечеством, было бы трудно блокировать атаку. Для простых смертных, состоящих из слабых плоти и костей, защититься и вовсе невозможно. Но Шалти Бладфоллен не была человеком. Для неё удары были не быстрее движения улитки. Фыркнув, она начала орудовать левой рукой ещё стремительней. Ночную тишину разорвало что-то похожее на металлический лязг. Скорость была столь нереальной, что звук четырёх отражённых ударов слился в один. Пожав плечами, Шалти под маской Гулк рассмеялась. Она смеялась не над глупым воином, а над собой, что подыгрывала ему. Однако в следующее мгновение она обратила внимание на свою руку. У неё укоротился ноготь левого мизинца став длиной менее одного сантиметра. А? Если бы кто-то сейчас увидел произошедшее и сравнил их способности, то без сомнений поаплодировал бы Брейну. Это было чудо, как солнце, поднимающееся на западе, зрелище, вызывающее у людей трепет и уважение. Шалти задумалась. Именно отрезанные частью она защитилась. Ударов было четыре, выполненные парами два сверху и два снизу, и они пересекались на месте, где она перехватила удары. Ты этого добивался? Вместо ответа мужчина расхохотался. Он выжил зума? Нет, он сердечно радовался тому, что сумел отрезать кончик ногти её мизинца. Но что с того? Ногти и зубы естественное оружие Бладфолена. По сравнению с искусственным оружием такого же класса, они гораздо крепче. Примерно на том же уровне, что и оружие божественного класса наподобие шприцового копья. Использовать особые разрушающие оружия техники, чтобы их уничтожить, технически возможно, но после применения лечащей магии они попросту заново отрастут. Даже отсечение кусочка ногтя ничего не меняло, ведь ногтей ещё 9. И их более чем достаточно, чтобы разорвать человека на части. Шалти искренне недоумевала, от чего же этот человек смеется. «Так, раз отрезал, значит прошел?» Изумевшись, он глаз с еще большим ликованием воскликнул. «Я очень благодарен за такую похвалу. В конце концов, мой меч, моя жизнь, не напрасно. В конце я все же сумел немного приблизиться к вершине». Это была не похвала. Шалти лишь насмехалась над ним. Однако она поняла, что он честен. Иными словами, этот тип в самом деле был рад от того, что сумел отрезать кончик ногтя. Ему не хватает нескольких винтиков в голове. Ещё и вначале нес какую-то ерунду. Это не на шутку встревожило Блад Фоллен. И она решила прихлопнуть эту букашку поскорее. Но стоило Шалти шагнуть вперёд, как она получила сообщение от Демиурга, что бой начался. Понимая, что это значит, Шалти невольно взгляделась вдаль, но ничего не почувствовала. «Это ваше кольцо, да?» Одно из колец Айнза у Алагууна позволило полностью скрывать носителей от любых видов магии обнаружения, стирая подчистую ауру правителя великого склепа Назарика. Даже стражи не могли его найти. С небольшим сожалением Шалти потрясла головой, выкидывая ненужные мысли, и обнаружила, что смешной человек испарился. «А, я забыла про этого странного типа!» Быстро оглядевшись, Шалти заметила, как тот спиной к ней спрыгивает в переулок. «Простой смертный не уйдет от меня невредимым!» «Если с помощью магии замедлить время, то она нагонит его еще до того, как он коснется земли» чем Бладфоллен без колебаний и воспользовалась. «Ускорение времени!» Воздух стал более вязким, но Шалки на невероятной скорости кинулась вперёд. Она видела, как мужчина словно завис в воздухе. Вампирша не могла навредить ему во время действия заклинания, но это совершенно не мешало устроить засаду внизу. «Да, так и сделаю. Я раздвину руки и поймаю его». «Такой человек наверняка обрадуется объятием красотки». Уголки губ Шелти приподнялись, когда она представила, какое у того будет лицо. Она приземлилась до того, как действие заклинания закончилось, но внезапно ощутила рядом ещё кого-то. «Кто это?» «Молодой человек в полных белых доспехах сваровато выглядящим компаньоном».